Глава вторая. Все звуки, казалось, исчезли из этого мира. Только ветер где-то шуршал в кронах деревьев. А еще волны накатывали на берег. Далеко-далеко отсюда. Потому что я прекрасно знала. Рядом моря нет. А река слишком мелкая и узкая для таких звуков разбушевавшейся стихии. А может, просто слышно то, что творится у меня на душе? У моих ног обезглавленное тело человека, который мог бы еще жить и жить. Но отравленный Рёку Сузуму больше никогда не сумеет оказаться в мире живых. Хидео было жаль, хоть я теперь толком и не могла сказать. Знала я его самого, или же всё делал входивший в его тело Сузуму. Я глубоко вдохнула холодный влажный воздух. Горячка боя пошла на обыль, стало прохладнее. Ещё чуть-чуть начнётся откат, даже если не с Рёку, то психологический. А у меня тут еще тьма работы. Впадать в истерику совершенно не подходит. Еще раз глянула на тело и задумалась. Почему не кажется все это диким и ужасным? Я убивала в прошлой жизни? Или сейчас просто не до этого? В любом случае не стоит просто стоять и смотреть. Надо действовать, Аска. Я перевела взгляд на его голову. Нахмурилась. Плоть. Проклятая плоть. «Но у меня долг перед кое-кем, поэтому возможен только один выход». Сокнула языком, прикидывая фронт работ. «Жаль, моей филигранности умений не хватит, чтобы оставить одну ткань. Поэтому быстро присела, отрезала кусок плаща Сузуму и, отключив все чувства и мысли, быстро завернула в него голову колдуна. «Ты сказала, что я должна принести. Ты это получишь». «У хозяйка дорог без начала и конца. Твое слово — закон». Я поднялась на ноги и быстро вычертила в воздухе канзи огонь и вкачала в него всю реку, которую только было можно. Он вспыхнул в мгновении ока. В стороны полетели оранжево-красные искорки, как от языков костра, в которые кинули сухое полено. Я невольно охнула и отпрыгнула в сторону». Канзи висел в воздухе, переливаясь всеми цветами горящего огня. — Ничего себе! — пробормотала под нос. — Такого еще не было. Канзи не просто горел реку, он отсвечивал стихией пламенем, то есть показывал силу того, что воплощал. — Это еще такое. Надо будет разобраться. Разумеется, когда отсюда выберусь. Я махнула рукой, и Канзи рванул к тому, что осталось от Сузуму Юичи. И подняла голову, чтобы посмотреть на небо. Не знаю, поступаю верно или нет, но сердце подсказывает, что делать нужно именно так. Когда я опустила глаза, Сузума превратился в прах, и лишь тускло сиял реку Шангаев, осколок ребрата Кео. Как он уцелел после моего безумного огня! Не отдавая себе отчета, я быстро шагнула вперед, подхватила осколок, сдула пепел, по коже пронесся жар. Я сунула его в карман Кайкоги. «Потом разберемся». Внутренний голос подсказывал, что не стоит это оставлять тут. Я собралась уже отойти, как под ногой что-то звякнуло. Нахмурившись, снова посмотрела на землю. Рядом с заляпанным кровью мыском моего тапочка валялся массивный перстень. Продолговатый рубин сверкал словно кровь, просвечивающая сквозь кожу цуми. Он притягивал взгляд. не давая смотреть куда-то еще. Казалось, что внутри камня есть еще что-то беспокойное и живое. Сейчас оно затаилось и затаилось. Но когда придет время, оно проснется. И тогда покажет все, на что способно. Перед внутренним взором тут же возник момент, когда этот рубин ярко загорелся, призывая призраков. Явно какой-то артефакт. Только вот рабочий или уже пустой. Я понимала, что стоит уйти. «Я чувствовала, что будет мало хорошего, если этот перстень забрать с собой». И подхватила его с земли и спрятала в складках Кайкоги. Чем Цуми не шутит? «Маленькая безрассудная кобра!» Эти слова взорвались прямо в голове. Я пошатнулась, но удержалась на ногах. Где-то на краю сознания все еще звучал смех. Низкий, нечеловеческий, шальной. О да. Есть чему веселиться. Обожгло воспоминанием, что, находясь в склепе, я просила о помощи не только плетунью. Сама не понимаю, почему назвала его имя. Ну что ж. «Думаю, ты доволен. Дай с костылем», – прошептала я. И тут же ужаснулась. Потому что имя Бога я произнесла со странным ритмом, немного растягивая слоги. «Очень, очень похоже на то, как произносил его Сузуму». На этот раз смеха не было, зато чувствовалось, что за мной наблюдают. Затем, как подхватываю завернутую в кусок плаща-ношу, как хмуро смотрю на колодец и, как еле слышно, благодарю за помощь Такео Шенгая. Неожиданно начала опускаться тьма, густая и тягучая, чей-то голос будто вливался в уши, шептал что-то призывно и сладко, приказывал уцепиться за него, отгородиться от того, что меня окружает. Я прикрыла глаза. Голос не казался опасным. Он был знакомым. «Аска, где ты? Ну же, девочка, давай, отзовись!» «Тецуя, это же директор Тецуя!» В ушах зашумело, мне стало жарко. «Директор!» – прошептала я. «Аска!» Во тьме появилась серебристая нить, разгоняя тьму. Я протянула руку. Ладони тут же коснулась приятная прохлада. «Умница, Аска! Давай, держись крепче! Иди к нам!» Я двинулась вперед, правда не совсем понимая, куда именно нужно идти. Голова немного кружилась, но в какой-то момент мою руку крепко сжали и потянули. Земля выскочила из-под ног. Я вскрикнула, но при этом не упала. Перед глазами что-то сверкало и мельтешило, будто звезды решили закружиться в заводном хороводе. Потом все вмиг растворилось, и я с криком полетела вниз. Прямо, прямо на занесенную снегом землю. а, -а, -а, -а заорала я, понимая, что такое приземление к добру не приведет. Меня быстро перехватили и силы стиснули, не дав приложиться головой о промерзшую землю. Я полузадушенно пискнула и подняла взгляд. «Опять ты, Аска!» – вздохнул Коджи, глядя на меня сверху вниз. «Но ни дня без происшествий!» «Учитель, я все могу, могу объяснить!» Тут же пробормотала я, понимая, что он меня держит на руках. «Да уж надеюсь на это!» — хмуро кивнул он. «Идти сможешь?» «Да!» — выпалила я куда быстрее, чем стоило. Рядом послышался смешок Тецуи. Повернув голову, я увидела приближавшегося к нам директора. Выглядел он не слишком хорошо. Ощущение, что сидины прибавилось, да и лицо осунулось, будто провел несколько ночей без сна, да и глаза. «Ой!» — сорвалось с моих губ. Не «Я рад тебя видеть, Аска!» — чуть улыбнулся Тецуя. О, Плетунье, Его и без того темные глаза теперь казались провалами в тот самый склеп, в котором я оказалась перед боем с Сузуму. «Вы...» — начала я. Тецуя дал знак молчать. но потом все же сжалился и тихо сказал. «Не лучшее место для беседы. Быстро уходим. Наш враг может быть поблизости». Меня тем временем опустили на ноги. бр холодно. Там, в прошлом, где находится каменный колодец, и школы еще стояли, как храмовые комплексы, было куда теплее. Или просто в горячке боя я ничего не замечала. Нет, снега не было. Точно. Он действительно поблизости. Произнесла я и кивком головы указал на сверток из отреза плаща, что оказался на земле. Видимо, когда я падала, попросту вылетел из рук. Кот же нахмурился. Тецуэ чуть приподнял бровь. Во взгляде обоих был один и тот же вопрос. Но я только жестом указала, чтобы смотрели сами. Силы не бесконечны. Я чувствовала, что долго бодро не продержусь. Уже чувствую, как совсем скоро захочется вымыться, выпить какой-то отвар с травами и заснуть на любимой кроватке в нашем корпусе. Желательно на пару недель. Но надо продержаться. Сначала добраться до школы и войти в храм Плетуньи. А там уже можно выйти и полежать прямо на ступеньках у входа. Даже не буду возражать, если кот же за ногу утянет меня на осмотр к целителю и заму. Или на склад. Или еще куда-нибудь. «Аска! Как?» – донесся напряженный голос Тецуи. На его лице не отражалось ни единой эмоции, однако я буквально кожей чувствовала изумление, непонимание, неверие и шок. Я молча указала на рукоять катаны и подобрала лежавшую неподалеку от свертка Вакидзаси. Тоже выскочил, когда меня швырнуло через пространство. В том, что из прошлого меня перенесло сюда благодаря Тецуи, Я уже не сомневалась. «Я все расскажу. Только давайте отсюда уходить. Мне нужно срочно попасть в храм Плетуньи. И где смотрители? Проблем не будет?» «Проблемы будут в любом случае», покачал головой Коджи. Но при этом оба больше не говорили лишних слов. Моя история вышла сжатой и скомканной. После каждого слова я ждала, что скажут. «Врешь, Аска!» Но потом понимала... что это не мои сокурсницы. Коджи и Тацуя на своем веку повидали куда больше девочек из школы Годзен. И сейчас либо просто оставили анализ на попозже, либо ничего в моей истории их не удивляло. Смотрители, как оказалось, были в школе Такугава. Директор обтекаемо назвал это зачистка территории. Мне очень хотелось уточнить, что именно он имеет в виду. Однако в это время показалась наша школа. Реку внутри будто забурлило, сил прибавилось. Я ускорила шаг, отрываясь от моих спутников. Кажется, кот же окликнул, но его голос остался где-то позади, будто не сумев пробиться сквозь толстую стену. Храм плетуньи сиял. Я готова была поклясться всем на свете, что никто рядом этого не видит. Снег под ногами скрипел. Я взлетела по ступеням, двери сами распахнулись, немо приглашая внутрь. Откуда-то послышался звон колокольчиков, да ужаса напоминавший смех плетунья. Что это? И правда богиня смеется? Или мне уже от усталости неведомо, что кажется? Воздух пропитан запахом сладких благовоний. Голова пошла кругом, я сделала глубокий вдох. Не хватало хлопнуться на пол прямо тут. С потолка свисали деревянные колотушки, перевязанные красными нитями. Нити трепетали будто на ветру. переливаясь рубиновым светом, слепили, не давая нормально идти. Но я все равно упрямо продвигалась, прямо к алтарю. Шестое чувство подсказывало, что плетунья здесь. Смотрит на меня, улыбается и постукивает длинными спицами между пальцами. Но вот появляться не спешит. Я остановилась возле алтаря. Медленно, очень медленно опустила на него сверток. потом вынула из-за пояса Вакидзаси, который был там, пока мы шли по лесу, и разрезала ткань, обнажая свое жуткое подношение. «Прими мой дар, плетунья!» — хрипло проговорила я, медленно опускаясь на одно колено. «Ты сказала принести голову Цуми. Сузуму Юичи достоин сотни Цуми сразу. Тот, кто убивал невиновных, не может называться человеком». Колокольчики замерли. Тишина стала вязкой и какой-то всепоглощающей. Я замерла в напряжении и склонила голову. Богиня не одобряет? Накажет за само правство, Не оценит? Пошлет к границе за демоном? Кто знает этих богов? Тут ожидать можно чего угодно. Тишина. Хохот плетунья сотряс стены храма. Я вздрогнула, но не посмела поднять взгляд. Мне нравится твоя смекалка, Аска. То, что не смог сделать твой предок, сделала ты. И да, соглашусь. Сузуму Юичи хуже Цуми. Дар принят. Фиолетовое пламя охватило голову колдуна. Через несколько секунд на алтаре не осталось даже тени от моего подношения. Плетунья осталась довольна.